Кейдж Бейкер Книги В те дни, когда легче ещё не стало, мы были вынуждены заходить далеко вдоль побережья. Тогда к нам ещё не привыкли. Вообще-то, если подумать, вид у нас был жуткий». «Тридцать трейлеров, набитых людьми из труппы, причем перепуганными и грязными людьми, которым пришлось пробираться через равнины из того места, где мы стояли лагерем, когда все рухнуло. Я, конечно, не помню, как все рухнуло, меня тогда еще не было. Мы переезжали с места на место и давали представления на манер старинных ярмарочных забав, чтобы люди знали, какая была жизнь в прежние времена». Сейчас-то всё это кажется полной чушью, но тогда, как там поётся в песне, про то, как человечество ринулось к звёздам, и все считали, что так и будет. Дяди и тёти создали труппу и устраивали представление, чтобы люди космической эры не забыли, что такое ткать в полотна и лить свечи, когда полетят в свой космос. Наверное, это и есть ирония судьбы.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 и пускал в героиню бутафорскую стрелу из бутафорского лука, покрытого блёстками. А в другой раз играл лилипута. «Я не лилипут. Лилипутка в трупе была только одна, тётя Тами, она уже умерла. Но у нас имелся номер с парой танцующих лилипутов. Ей требовался партнёр, вот мне пришлось надеть чёрный костюм и цилиндр». «К тому времени папа уже заболел и умер, поэтому мы с мамой жили в одном трейлере с тётей Нерой» делавшей горшки, кувшины и всё такое прочее, а значит, и с её племянником Михо. Говорят, будто он потом свихнулся, но это неправда. Он с самого начала был не в себе. Когда всё рухнуло, тётя Анера ненадолго ушла из трупы, чтобы проведать своих, они были городские. Да только они все умерли, кроме малыша. Вот она и взяла малыша и разыскала нас опять. Она говорила, что Миха был совсем маленький и ничего не помнит, «Но я думаю, кое-что он запомнил». «В общем, мы росли все вместе. Мы и Санни, которая жила в трейлере тети Кэстрель, соседним с нашим. Тётя Кэстрель была в трупе жонглёром, и Михо думал, что это страх как здорово, и хотел сам стать жонглёром. Вот он и попросил тётю Кэстрель поучить его. А Санни уже умела жонглировать».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 Минитроны. Вообще-то это Михо придумал. Уж не знаю, кого он читал минитронами, но звучало просто супер. По сценарию мы с Михо оба были влюблены в принцессу, а она не могла выбрать, поэтому нам нужно было по очереди делать всякие жонглёрские трюки, чтобы добиться её руки. Но тут оказывалось, что она жонглирует лучше нас обоих, и приходилось решать вопрос поединком на мечах. Я всегда проигрывал и умирал от разбитого сердца.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 Это было в тот год, когда дядя и тёти решили, что нужно протащить с трейлера как можно дальше по побережью. Раньше, пока всё не рухнуло, там, на краю большой пустыни, находился крупный город. Даже если в нём почти не осталось людей, для которых стоило устраивать представления, там наверняка было полно разного полезного хлама. «В город мы вошли нормально».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 Иногда я потом спрашивал у него, в чём дело? Он только пожимал плечами и извинялся. А один раз и говорит: "Потому, мол, что жизнь, жуть какая скучная штука. Я всё равно спел свою печальную песенку и умер от разбитого сердца". Мой комбинезон прошуршал по мостовой. Ф -ф -ф -ф". Я почувствовал, как Саня подошла и положила мне на грудь розу, и погроб не забуду.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 Михо, который брал меня на плечи и заставлял заглядывать внутрь, всё твердил, что надеется увидеть за каким-нибудь письменным столом скелет в наушниках. Но ничего такого мы не обнаружили. Когда всё рухнуло, люди гибли не настолько быстро. Мама говорила, что заболев, люди запирались дома и ждали, умрут они или нет. В общем, в конце концов, Михо стало скучно, и он затеял игру. Поднимался на крыльцо каждого встречного дома, стучал в двери рукоятью меча и кричал «Народное ополчение! Открывайте, или мы войдём сами!» Потом он дёргал за ручку так, что дверь тряслась. Но всё давным-давно было заперто. Иногда двери оказывались такими тяжёлыми, что даже не тряслись, а стёкла такими толстыми, что их было не разбить. Квартала через три мы с Саней стали поглядывать друг на друга и поднимать брови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 Злорадно воскликнул Михо, а у меня сердце так и заколотилось. Естественно, книжек мы видели много. Была, например, одна очень скучная, с обложкой, по которой тётя Мэгги учила всех читать. У всех наших знакомых взрослых было по одной-две книжки, а то и целый склад, хранившийся в коробках или в сундуках под кроватью. Их листали при свете лампы и читали вслух, если дети вели себя хорошо. У тёти Неры имелось десяток книжек.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 Только она состояла из трёх книжек, а у тёти Нера оказались только первые две. Теперь-то шансов раздобыть третью у неё не было, после того, как всё рухнуло. Книжки являлись редкостью и древностью. Они требовали бережного обращения, иначе пожелтевшие страницы рвались и крошились. «Мы обнаружили все книжки во Вселенной!» – заорал Михо. «Не дури», – сказала сани «Наверняка кто-нибудь уже много лет назад всё забрал».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 «Это про что?» – спросил я. Миху открыл книжку и попробовал почитать. Вид у него на миг стал такой злобный, что я приготовился убегать, но потом он пожал плечами и закрыл книжку. «Просто слова. Наверное, какой-то секретный шифр. В общем, она теперь моя». И он сунул книжку под камзол. «Красть нельзя!» – заявила Саня. «В мёртвом городе ты ничего не крадёшь, только спасаешь», – объяснил я ей, как всегда говорили нам дяди и тёти. «Это не мёртвый город. Тут живут старики». «Они скоро умрут», – сказал Миху. «И вообще, дядя Бак уже попросил разрешения забрать вещи». Сане пришлось с этим согласиться, и мы двинулись дальше. Мы быстро выяснили, что остальные книги на полках были настоящими большими томами в твёрдых переплётах, вроде книги дяди Десса «Барлоджо. Основа стеклодувного дела».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 «По крайней мере, всё, что мы могли унести с собой». Михой испустил боевой клич и помчался по проходу. Саня застыла у первой же полки и смотрела на книги. и Вид у неё был чуть ли не больной. Я подошёл поглядеть. «Слушай», – прошептала Саня, – «их тут миллионы. Как же выбрать? Нам нужно как можно больше историй». Она показывала на целый ряд книг с разноцветными названиями. «Книга бордовой феи»,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 как там они называются, «Слоны». Они танцевали в смешных шляпах. Я представил себе, как тётя Нера читает нам её вслух зимними вечерами. Этой книги и на вечер не хватило бы. Даже на то, чтобы почитать перед сном. Одна история, и всё. А нам надо было забрать с собой книги, битком набитые историями. Такими, у которых есть... Как там его... Содержание. Михо заорал откуда-то издалека. «Ух, какая крутая!»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 «Ну, как сшить мамочке прихватку, или сделать что-то из палочки от эскимо». Я даже не знаю, что такое эскимо, тем более где его взять. Ещё были книги про то, как люди жили в старые времена, но это я и так знал. И вообще в этих книгах истории не было. И всё это время Миха вопил. «Ого, да тут у них и копья, и щиты, и боги!» Или «Опа! А в этой книге про ковёр самолёта и целая тысяча историй!»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 В два раза больше, чем Барлоджо «Основы стеклодувного дела» в красном кожаном переплёте, и на корешке у неё были золотые буквы. Я присел на корточки и медленно разобрал слова. «Полное собрание приключений Астерикса из Галии. Что такое приключение, я знал. Это слово было многообещающе. Я стянул книгу вниз. Это была не просто самая большая, но и самая тяжёлая книга в мире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 Я устроился поудобнее, лег на живот и оперся на локте, чтобы не помять на крахмаленный воротник, и начал читать. Иногда мир становится очень славным местечком. Астерикс и его друг обеликс только-только пришли в Корнуцкий лес, когда я был вынужден спуститься с небес на землю, потому что услышал, как Миху во весь голос зовет меня. Я встал на колени и обернулся. Потемнело, я не заметил, что наклонялся все ниже и ниже к страницам, потому что свет уходил. В окно колотили капли дождя, и я подумал, каково будет бежать по тёмным холодным улицам, да ещё и мокнуть. Я поднялся, взял свою книгу, прижал её к груди и побежал. В центральной комнате было ещё темнее. Когда я пришёл, Миху и Саня вовсю ссорились. Саня ревела. Я посмотрел на неё и остолбенел. Оказалось, она сняла юбку и набила её книгами, и теперь сидела совсем-совсем голыми ногами, до самых трусов.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 книге хватит на целый месяц. Так что, в каждой книге месячный запас историй?» Мико прищурился на страницу и, похоже, что-то решил. «Ладно», — согласился он, «только тащить сама будешь. И смотри, не ной, что тяжело». «Не буду», — ответила Сани и задрала нос. Тут миха посмотрел на меня и начал всё сначала. «Нельзя эту брать!» — заорал он. «Она слишком большая, и вообще это только одна книга». «Мне другой не надо» ответил я. «Сам-то берёшь всё, что хочешь». С этим было не поспорить. Михо так набил свой камзол книгами, что выглядел, будто беременный. Михо что-то пробормотал, но отвернулся, а это означало, что спору конец. «Ладно, всё равно пора идти». Мы пошли. Но посредине первого же пролёта из юбки Сани выпали три книги —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 Выискивал все до единого кроссворда и все решал. Поднимаясь на ноги, он уронил огрызок карандаша и оскалился на нас, показав три коричневых зуба. Глаза за стеклами очков были такие огромные-преогромные, при чересчур увеличенные линзами и полные безумной ярости. Старик двинулся к нам через груды газет быстро и легко, словно паук. «Варьё! Шортовые гадёныши! Шортовые варивки!» Саня завизжала...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 Это была книга о сиреневой фее, и на обложке виднелись два-три пятна, похожие на кровь. «На, неси!» Мих сунул книгу мне. Я взял её и обтёр рукавом. Мы вышли следом за Санни. Я покосился на Миху. Меч у него тоже был в крови. Только протрусив за Санни под дождём два квартала, я собрался силами, наклонился к Миху на бегу и спросил. «Ты его что, убил?» «Пришлось!»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 Когда мы вернулись, представление уже давно закончилось. трупа разбирала сцену и аккуратно складывала большие доски. Из-за дождя лотки расставлять не стали, но возле трейлера дяди Криса стояла очередь стариков под зонтиками, потому что он предложил починить зубные протезы своими ювелирными инструментами. «Михо провёл нас стороной за трейлером тёти Селены, и там мы налетели на наших мамы и тётю Неру».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 Мы читаем ей зимними вечерами. Она любит истории. Кейдж Бейкер Книги Рассказ читал Олег Булдаков Музыкальное оформление «Яр Ирген»